Новые экономические и политические условия заставили английские политические партии взяться за радикальную перестройку своей деятельности. Консервативные и либеральные партии в том виде, как они существовали на рубеже XIX и XX веков и в основном существуют и поныне, сформировалась в начале второй половины прошлого века. Когда в капиталистической Англии произошло довольно четкое размежевание между классовыми группировками, примерно в это же время сложилась и двухпартийная политическая система Англии. Смысл ее состоит в том, что в стране существуют две основные политические партии. В то время это были консерваторы и либералы, которые поочередно находятся у власти. Одна из них, получившая большинство на выборах в палату общин, образует правительство Его Величества, а другая представляет собой оппозицию Его Величества в парламенте. Находящиеся в оппозиции партии всегда готовы заменить у руля правление правящую партию. Руководство партиями находится в руках сравнительно узкой группы лидеров, которые, как правило, занимают или готовы занять в будущем министерские посты в правительстве. Рост роли народных масс в экономической и политической жизни страны, повышение хотя и медленной грамотности, а также их социального самосознания вынуждали обе основные английские политические партии осуществлять парламентские реформы, постепенно расширявшие контингент избирателей. В 1867 году реформа избирательного права увеличила число избирателей. с одного миллиона до двух миллионов человек и предоставило избирательное право наряду с имущими слоями также и верхушки рабочего класса. В 1884 году в результате новой избирательной реформы число избирателей снова возросло более чем в два раза и составило пять миллионов человек. Значительно увеличилась доля избирателей из среды рабочих.